Глава сорок 43. Ледяная ловушка. Мёнгерев вскочила с кушетки, она была вся опутана проводами. На подушке виднелись следы рвоты последствия ужасного видения. Мёнгерев сорвалась с себя провода и побежала в душевую, хотелось умыться. Давай быстрее, в коридоре ее догнал Глеб. Уходим отсюда. Он также был бледен. Друзья сложили в рюкзаки нижнее белье, запасные носки и футболки, теплые кальсоны, сухой паек, все, что могли унести. Глеб даже разыскал небольшую газовую горелку и спальники, тонкие и легкие. На какое-то время они могут не задумываться о пропитании. Может, что-то и забыли, но думать об этом некогда. Здесь явно что-то не в порядке. Никто из друзей не помнил, как оказался подключенным к странным приборам. Правильно, Глеб говорил о гипнозе. Похоже, все его и ощутили. Приш нажал на кнопку возле входной двери, и вскоре они выбрались наружу. Было далеко за полдень. Сквозь листву ярко светило солнце, путники вновь переместились. За ними возвышался холм, поросший травой, никаких следов бункера, как Глеб назвал тот дом, откуда они только что вышли. Земля была усыпана листьями. Красно-медный ковер шуршал под ногами. Из-под него виднелась грунтовая дорога, давно, правда, нехоженая, она успела порасти травой. Если бы не происшествие, путники могли бы остаться в том доме, но после случившегося даже думать об этом не хотелось. Мёнгери стало не по себе. Неужели она на самом деле мечтала о таком? Править всем миром и чтобы мать предпочла старшую дочь? Принесла в жертву младшую, Мёнги поежилась, но не от холода, она не такая, и свой выбор уже сделала. Так хочется дойти до радуги и загадать желание, пусть все проклятые люди, встретившиеся на пути, обредут покой и долгожданное счастье, пусть и ценой ее жизни. Она встретила свою любовь и знает, что Глеб ее не забудет. Этого достаточно. Мёнгери готова отказаться от будущего ради других, но не уверена, как переживет это Глеб. Сможет ли он без нее? не сломается ли? Ну почему только одно желание? Разве не заслужили они большего? Мёнгери бы мечтала поселиться в яблоневой долине вместе с Глебом, в уютном домике, пахнущем смолой, чтобы в печи потрескивал огонь, а по крыше стучали ветви яблонь. Вокруг горы и синее небо, Глеб писал бы стихи и парил целыми днями, а она бы она бы сочиняла сказки детям. Их будет двое, а может и трое, два мальчика и младшая дочка. Она бы обязательно расчесывала дочери волосы перед сном, их общий ритуал. Ее крохотная просьба против сотен желаний тех обездоленных, которых они видели. Правнуков озерного царя. Людей чьи старики по ночам превращаются в чудовищ, сумасшедшего огородника, бедных людей, ради которых никто не дойдет до радуги и не попросит за них. Впереди что-то блеснуло, похоже налит на луже. Мёнгери уже знала, что это. Вернись она сейчас в Алтанход, не смогла бы существовать там, слишком тесно. И не в количестве комнат дела, а в свободе. Мёнгири не желает быть запертой в дворцовом церемониале, лучше жить в маленьком доме, но быть свободной в своих устремлениях. Нога поскользнулась. Мёнгири удивилась. Оказывается, замёрзшая вода обладает коварством. Ей удалось удержаться. Приш подхватил Мёнгири за локоть, а затем на лёд ступил Глеб. И тогда ледяная глыба взлетела в воздух и разорвалась на множество острых иголок. Все они вошли в Глеба, он покачнулся и рухнул. Мёнгери опустилась на колени рядом с ним. Глеб не шевелился. Его лицо и волосы покрылись инеем. На мгновение Мёнгери показалось, что он не дышит, потом уловило еле различимое дыхание. "Воду вскипячу", произнёс сприш, "поэта надо согреть". Мёнгири кивнула. "Да, надо что-то делать". Она укутала Глеба своей курткой и прижалась к нему. "Какой же он холодный". "Хорошо, что Прижний растерялся". Она же себе напоминала суетливую курицу. Все мысли исчезли, остались лишь чувства, Не неспособна ни на что. Приж протянул железную кружку с чаем. Мёнгири проверила на горячели и поднесла к губам Глеба. Тот сделал глоток. Затем еще один. Кожа порозовела, дыхание стало глубже. Вскоре его ресницы дрогнули, и Глеб посмотрел на нее. Что случилось? спросил он. Приш и Мёнгери начали рассказывать наперебой. Глеб сел. Вроде ничего, сказал он. Голова только немного кружится. Он попытался встать, но не смог. Затем все же поднялся, опираясь на друзей. Мёнгрив с тревогой глядела на него. "Ты как?" спросила она. "Прихожу в себя", с трудом ответил он. Его язык заплетался, точно после укуса пустынной змейки. Мёнгри во время казни наблюдала за приговоренными. Сначала они теряли речь, затем каменели мышцы лица, под конец наступал паралич конечностей. Через десять минут Человек умирал, достаточно быстрая и безболезненная смерть. Глеб глубоко вздохнул. вроде отошел». Он попробовал идти. Ноги дрожали, но ему удалось сделать несколько шагов, а после правая ступня подвернулась. Мёнгери подставила плечо, Глеб оперся на нее. Теперь знаю, что в старости тебя можно будет брать на прогулки вместо трости пошутил он. Мёнгери отвела глаза. Никакой совместной старости у них не будет, лишь бы Глеб об этом не догадывался. Глеб уткнулся губами в ее макушку. "От твоих волос пахнет фиалками", сообщил он. "Это из из-за жидкого мыла", ответила Мёнгери. "Мне кажется, ты сама как фиалка в серебряной оправе". От его слов Мёнгери хотелось расплакаться. Глеб передохнул и отправился дальше. Вскоре его шаг сделался тверд, Он даже забрал свой рюкзак у прише. Казалось, о случившемся можно забыть, но мнгире замечала. Глеб осунулся, глаза потеряли блеск. Несколько раз он украдкой вытер с лба пот, да и останавливались они на отдых чаще. В шесть вечера путники разбили палатку. Глеб не помогал, силы его покинули. Поел и сразу же заснул. Мёнгири обнимала его, и сквозь одежду ощущала холод, идущий от любимого, словно он промерз насквозь. Если бы она могла, отдала бы часть своего тепла. Мёнгири сама не заметила, как заснула. Всю ночь ей снились беспокойные сны, а утром обнаружилось, что у Глеба отнялась левая рука. Глеб попытался отшутиться, что все остальное у него работает, но прижто же взволновался. Он переложил часть вещей из рюкзака Глеба к себе, оставив тому самое лёгкое. Теперь Глеб едва брел, часто садился отдыхать, дышал со свистом. Таблетки не помогали. В сердце мёнгере поселился страх, похожий на бабочку, которую поймал паук. Вечером Приш выразил надежду, что к утру Глебу полегчает, но не сбылось. У того начала неметь левая нога. К тому же на щеке проступил морозный узор. Мёнгери тщетно дышала на него, узор не таял. А Глеб смотрел на нее с такой нежностью. «Все будет хорошо, сказал он. Ведь я люблю тебя. Мёнгери хотелось плакать, но она сдерживалась. Риж тоже не знал, как помочь. Сейчас он еще больше напоминал хуха, такой же беспомощный. Молчит все время, что на него не похоже. Весь день они вели Глеба под руки. Часть вещей пришлось оставить, слишком тяжело. После обеда Глеб отказался от еды. Преж залез на дерево и крикнул оттуда: "Деревня!" В Мёнгоре ожила надежда. Может, там им помогут? До деревни они добрались, когда уже стемнело. Под конец Глеба пришлось тащить на себе, отказала вторая нога. Лицо наполовину заледенело, он перестал говорить. Мёнгери кинулась к первому же дому и забарабанила в дверь: "Помогите, нашему другу плохо". Дверь отворил мужчина, за его спиной потрескивал огонь. Он бросил взгляд на путников, а потом велел: "Убирайтесь" и захлопнул дверь. Мёнгере металась от одного дома к другому, но им везде отказывали. Однажды ее чуть не ударили, она успела отскочить. Вскоре на улице собралась толпа, в воздухе просвистел камень. Убирайтесь! Второй камень упал совсем рядом с спутниками. Нам не нужны проблемы из-за проклятия. Следующий камень оставил след на ее лице рядом со шрамом. Мёнгири яростно закричала в ответ. Неправда, мы не прокляты. Наш друг попал в беду. Вперед выступил мужчина. На нем проклятие. Разве не видишь отмечены на его лице? Вам лучше уйти. И Имёнгири сдалась. Вдвоем с Пришем они потащили Глеба прочь.